Глава 70, -е. Отец. Домой ребята вернулись поздно вечером. Мама читала, она обернулась к Мише и укоризненно покачала головой. — Понимаешь, мама, встретили в Пушкине знакомых и задержались. Я там поужинал, так что не беспокойся. Он заглянул через ее плечо в книгу. — Ты что читаешь? Анну Каренину. Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила, «Тебе не нравится?» «Не особенно. Я люблю больше войну и мир». Миша сел на кровать. «Почему?» «В войне и мире герои все серьезные. балконский, Безухов, Ростов. А здесь не поймешь, что за люди. Стива бездельник какой-то. Ему 40 лет, а он из себя все деточку строит». «Не все герои легкомысленно», — возразила мама. «Например, Левин». Левин посерьезнее, да и его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует. Видишь ли, мама медленно подбирала слова. Это были люди своего времени. Я понимаю. Миша уже лежал под одеялом, заложив руки за голову. Это великосветское общество. Но и в войне и мире тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница». Там люди имеют цели, стремления, осознают свой долг перед обществом, а здесь не поймешь, для чего они живут. Например, Вронский и Стива. Ведь человек должен иметь цель в жизни. Конечно, должен, сказала мама, но каждый из героев Анны Карениной имеет цель. Правда, эти цели сугубо личные, например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, конечно, но все же цели... Миша поднялся на локти. «Какая же это цель, мама? Если так рассуждать, то выходит, у алкоголика тоже есть цель – пьянствовать. И у Непмана деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю. Цель должна быть возвышенной, благородной. На днях мы разговаривали с Константином Алексеевичем. Раньше он служил только из-за денег. Значит, у него цель была невозвышенная». А сейчас он работает круглые сутки, хочет восстановить фабрику, значит, цель благородная. И мой папа, например, он отдал жизнь за революцию, значит, у него была самая возвышенная благородная цель. Они помолчали. — Я себе очень хорошо представляю папу, — сказал друг Миша. Мне кажется, что он никогда ничего не боялся. — Да, — сказала мама смелый был человек они замолчали миша знал что маме тяжело вспоминать об отце потом мама закрыла книгу потушила свет и тоже легла в постель а миша еще долго лежал с открытыми глазами всматриваясь в лунные блики скользившие по комнате разговор с матерью взволновал его Может быть, только сейчас, когда они говорили о цели в жизни, он впервые отчетливо почувствовал, что детство кончается, и он вступает в жизнь. И думая о своем будущем, он не хотел никакой другой жизни, кроме такой, какую прожил отец и такие люди, как отец, люди, отдавшие свою жизнь великому делу революции.